Глава двадцатая. Ирилий. Проснулся я еще до рассвета, и первое, что увидел, мрачное лицо Арши. На миг стало жалко Арчанку, но она сама выбрала отказаться от Корфы, ее предупреждали о последствиях. В итоге на женскую половину не пустили, но это не так неприятно, как то, что придется Арше все пребывание в Эгенбурге сидеть в четырех стенах. Реграс отдал именно такой приказ, так как боялся, что первое же предложение Арчанке у тех за деньги сорвет всю миссию, так как Арша наглеца убьет не глядя. Лорд Ирилей, мрачным тоном произнесла Арша, глядя куда-то в потолок. «Прошу вас о помощи!» И чуть прикоснулась кулаком к мощной груди, состоящей скорее из мышц, а не из приятных женских округлостей. «У вас есть капитан», — не пошел я навстречу. Во-первых, меня несколько нервировало наличие Арчанки в спальне, учитывая, что она во все оружии а я в постели, и пока плохо соображаю, что к чему. Капитан сказал, что я сама сделала выбор. Несмотря на неприязнь к Реграсу, я одобрил его ответ Арше. «Ну и почему я должен ответить по-другому?» «Потому что я хороший воин и больше пользы принесу во дворце, охраняя вас». «Ладно, с этим доводом я был согласен, но возникало другое препятствие». «Капрал», — проговорил Тихону сурово. «Понимаю, что вне экспедиции я не вправе отдавать вам приказы, а вы подчиняться. Тем не менее, не могли бы вы выйти и дать мне привести себя в порядок. Я не привык обсуждать дела так рано и в таком виде. Я и правда сидел в постели, прикрытой тонкой простыней, а спал по привычке обнаженным. потому сейчас хотелось грести в кучу валявшиеся вокруг подушки и прикрыться ими». Арша, к счастью, просто повернулась и вышла, при этом вся фигура ее говорила о том, что Капрал просто изо всех сил сдерживает себя и не бросается с угрозами. Ох уж эти арчанки-воины, безжалостно выкорчевывают из себя все женственное, постоянно нарываются на вызовы, что-то доказывают, кому, зачем. Одновременно я отыскивал взглядом одежду, которую еще вечером забрала с собой прелестная девушка в таком откровенном одеянии, что глаза сами собой поворачивались следом за ней. Судя по ее заявлению, всех девушек в мужскую часть прислали для наслаждения гостей. В итоге я насладился сполна. Отдал ей всю одежду и попросил до утра не беспокоить и просто провалился в сон. На нормальной постели с отличным бельем и в безопасности. Одежда чистая и идеально отглаженная отыскалась на специальной вешалке в форме мужского силуэта. Торопливо одевшись, я некоторое время провел в ванной комнате, и только потом вышел карша. Та дожидалась в круглой гостиной, обставленной сегенборгской роскошью. Остальных членов экспедиции я не увидел, но и не мудрено. Солнце только-только начинало окрашивать верхушки гор, и в здании царила приятная сонная прохлада. На полукруглых диванах, обитых нежнейшей тканью, остались лежать прозрачные платки, от них сильно пахло духами. Остальные следы вечернего отдыха уже убрали. В разговоре с Аршей я вспомнил, что дипломатия с орками считалась не самой сложной, но самой унылой. Они упрямые, упертые, и остальные слова на букву У. Их не надо перехитрять, их надо уломать, уговорить и убедить. Порой на это уходило сил больше, чем на то, чтобы перехитрить самого прожженного правителя. В итоге, через час я договорился с Аршей, что попытаюсь пообщаться насчет нее. Попытаюсь, ключевое слово. Судя по тому, что я изучал про Игенбург, нравы тут суровые. И если женщина изначально не скрыла лицо, то все, ее репутация навеки испорчена. С одной стороны, Арша могла наплевать на подобное. С другой, она рвалась на службу, а реграс ей запретил, так как опасался, что корчанки могут подойти любители экзотики. И тогда почти двухметровая Арша с выдающей плющимися мышцами, просто вобьет осмелившегося в землю. Кое-как, отправив воительницу спать, оказывается, она всю ночь шаталась по мужской половине, задирая стражу. Я выдохнул и вышел в коридор. Широкий и длинный он разделял мужскую и женскую половины. Чтобы проникнуть к леди, надо было открыть большие двустворчатые двери, сплошь украшенные перламутровыми накладками и росписью, а еще договориться с двумя стражниками, что замерли возле них. Агаси. «На женской половине есть ваша жена или невеста?» — спросил один из стражей, когда я подошел к ним и попросил впустить. «Нет», — ответил коротко, вспомнив при этом сначала Дерин, от отчего сердце кольнуло, а затем Арджанну. гордая воительница, надеюсь, не разнесла женскую половину по кирпичикам. «Тогда мы не можем вас впустить, Агассие, с искренним сожалением сообщил стражник. Там находятся дары Акифу, на которые не могут смотреть посторонние мужчины. Мы были в одной экспедиции, заметил я, и никто лица не прикрывал. Да, во время походов или в чужих краях все по-другому, но сейчас вы в Игенборге, и потому дары Акифа должны быть в неприкосновенности от мужских взглядов. До вечера. «Ладно, я прекрасно все понимал, но Арджанна-то не дары, она-то может выйти». И точно отвечая моим мыслям, дверь приоткрылась, из-под корфы сверкнул знакомый темный взгляд Капрала Марингол. судя по нему, пребывала Арджанна далеко не в радужном настроении. «Как они сражаются в этих долбаных тряпках!» процедила она, тихо подходя ко мне. Стража изображала туканов, в то время как я невольно разглядывал Капрала. А ее одежде тоже позаботились, так что теперь мундиры все остальное блестели чистотой, а пахло местными притираниями, по мне, так слишком сильными для нее. «Дело привычки», — сообщил тихо. «Прогуляемся?» «А нас за это камнями-то не побьют?» — поинтересовалась Арджанна уже прежним тоном. «Доверься дипломату. Предложил, не замечая, что мы стали общаться не так официально, хотя почему бы и нет». Странно, но новость о замужестве Дерин ударила не так больно, как могла. Да, обидно. Да, хотелось отомстить Высшему, но как-то все быстро внутри меня успокаивалось или просто на время отодвинулось в сторону, пока на первом месте была миссия. «Мы прошли коридором и оказались на просторном балконе с великолепными каменными перилами, украшениями в виде статуи невиданных птиц и животных. Первые лучи солнца только-только протянулись по полу, и я подошел к перилам, коснулся прохладного камня, его добывали в местных шахтах, светлый с золотистыми прожилками, он точно набирал тепло за день и постепенно отдавал его ночью, и даже сейчас на ощупь казался не холодным, а приятным». Арджанна облокотилась рядом, пробормотала. «Я очень хочу вернуться домой. Приложу все усилия, чтобы это случилось как можно скорее». Она повернула голову, осознав, что это зависит в основном от меня. Казалось, Карии глаза заглянули в самую душу, и захотелось ее успокоить. Насчет договора была проведена большая подготовительная работа. Акиф тянул, всячески показывал свою незаинтересованность, но впервые за долгое время дело сдвинулось с мертвой точки. Император предложил ему то, от чего он не сможет отказаться, утерянную святыню его народа. Нам удалось разыскать ее и вернуть. «Теперь уже можно рассказать, а так это была строго засекреченная информация. Все переговоры вел я, и император высоко оценил проделанную мной работу, поэтому и доверил возглавить миссию». «Это ее особо охраняли в повозке?» «Да. Не знаю, как об этом пронюхал синдикат, отбей они груз и могли бы диктовать любые условия Акифу, но мы выстояли. Торжественное возвращение святыни планируется сегодня вечером. Не знаю, откуда Акиф узнал про вас, но вы с Диантой приглашены на праздник вместе с нами, и я пришел передать Тильде, что она вечером танцует». «Хорошо», — кивнула Арджанна. «Можно вопрос?» — полюбопытствовал я. Сильда опять характер показывала. «Мне показалось, что тебя вывели из себя». «Нет, выпускать из женской половины не хотели. Служанки уже с утра настаивали заняться подготовкой к приему, как будто мало нас вчера мыли и натирали. Пришлось напомнить, что я воина, не подарок Акифу, и у меня есть круг обязанностей, еле отвязалась от них». «Меня на женскую половину вообще не пустили», — усмехнулся я. Арджанна выглядела такой забавной в ужасе перед всеми женскими штучками. Это она не знает, что готовиться с утра еще не предел. Моя мать, например, перед важными приемами или праздниками во дворце за три дня садится на специальную диету и день проводит у себя в покоях, делая маски и притирания. Зато в итоге выглядит восхитительно и до сих пор по праву считается первой красавицей, не уступая первенства более молодым эльфийкам». «А Аршу на праздник пригласили?» — вспомнил Арджан на оборчанке. Я внутренне вздрогнул, вспомнив утреннее пробуждение, хватило же наглости в спальню заявиться. Арчанки и так несовместимы, хотя Арджанна тоже наполовину орк, но она совсем другая. За наносной грубостью, без которой не выжить в армии, скрывается ранимая девушка, да и внешне отличается от мужеподобных арчанок. Взяла самое лучшее от обоих народов, от орка в силу выносливость, а от людей красоту и женственность, один голос чего стоит. Нет, про нее не упоминали. «Это из-за Корфы. Служанки уже сообщили, что теперь она считается Муной, недостойной появляться в приличном обществе. Я попрошу за нее перед Акифом. Попробую упирать на то, что она на воинской службе, а у нас не принято скрывать лица. Пообещал я, хотя делать это не очень хотелось. Сама виновата». Арджанна лишь безразлично кивнула, пребывая в своих мыслях. «Значит, мы сегодня подарим подарки, подпишем договор и можем ехать обратно?» – с надеждой спросила она. Я искренне рассмеялся, ловя себя на мысли, что получаю огромное удовольствие от нашего разговора. Аржанна была такой неиспорченной и наивной в некоторых вопросах, что это умиляло. Было приятно общаться с ней наедине без крутящихся солдат поблизости, когда ей не приходится разыгрывать строгого командира и есть возможность быть самой собой. И эта девушка мне нравилась, она не вворачивала в разговор бранные словечки, не была груба, еще раз доказывая, что все это наносное. Ее речь вообще довольно правильна, что говорит о хорошем воспитании, а еще в ней напрочь отсутствует кокетство. Надоели атакующие меня дамы при дворе, да и общество тильды вытянуло все жилы. «Если бы все было так просто, дипломаты бы были не нужны», — ответил я и не сдержал улыбки. Арджанна так забавно сморщила нос, подозреваю, она не сильно чтит нашу братью, но в то же время это и приятно. Признаться, я устал от всеобщего восхищения. Намного лестнее то, что мне удалось произвести на нее впечатление своим умением владеть мечом. Я помню ее восхищение во время нашего тренировочного спарринга. Да и самому себе можно признаться. Безбожно красовался перед ней во время утренних разминок, чувствуя, что она наблюдает. Все же ее пренебрежительные взгляды при нашем знакомстве меня задели, и хотелось доказать: дипломат это не значит немощный. Мои слова заметно расстроили Арджанну, и я поспешил успокоить. Киев готов к подписанию. Конечно, придется утрясти многие пункты договора, но это не займет много времени. Надеюсь, за месяц управимся. «Сколько?» – ужаснулась она. Арджанна, предыдущий дипломат, только месяц встречи с Акифом дожидался. Они приехали в неудачное время, здесь шли ритуальные праздники, во время которых Акиф не общался с представителями другой веры. «Что же нам здесь так долго делать?» «Отдыхать. Тильду передадим Акифу, и можете завтра с Диантой город посмотреть. К женщинам здесь относятся уважительно, можете гулять спокойно». Только прошу, не стоит забывать про Корфу. Арши из-за нее запретили в город выходить, тогда не надела, а теперь уже нельзя, а идти без нее явный способ нарваться на неприятности, с этим у них строго, а нам нельзя рисковать, пока не подпишем договор. Это если капитан разрешит прогулку, вздохнула она. Я заметил, что в последнее время Арджанна его всеми силами избегает, а вот он бросал на нее такие собственнические взгляды, что вызывал желание поучить манерам. Я с Адарантом договорюсь, люди заслужили отдых, ничего плохого, если расслабятся в городе. «А если драку устроят или к женщинам местным пристанут?» Встревожилась она, видимо, хорошо зная, как отдыхают военные. Вот это мне в ней тоже нравилось. Ответственность. Она переживала об успехе миссии и своих людях, а не думала о том, как бы пройтись по местным магазинам. Здесь привыкли к приезжим. В питейных заведениях можно найти гитер любви, а за домогательство к приличной женщине – тюрьма и суровое наказание вплоть до смерти. Думаю, среди ваших людей глупцов нет, но в любом случае мы проведем инструктаж, как вести себя в городе. «Я и сама с ними еще поговорю», – решительно произнесла она. «Где, кстати, их разместили?» «Я провожу». И мысленно вздохнул, испытывая сожаление, что пора возвращаться к делам. Да и Адарант хотел поговорить с Арджанной, проинструктировать, чтобы следила за Тильдой. Станцовщице станется выкинуть в последний момент какой-нибудь финт. Арджанна! «Парни, глядите, какая птичка залетела к нам!» Мое появление в мужской казарме не осталось незамеченным. Я вначале напряглась, что меня узнали, но нет. Рядовых разместили в длинном одноэтажном здании рядом с резиденцией. Скромно, но чисто, и вместо тюфяков нормальные постели. «Воробушек!» — обозвал кто-то. Ласково скалясь, меня раздевали взглядами. Я же начинала медленно дымиться от злости на идиотов. «О, неужели и нам перепало?» — послышались отовсюду шепотки. Вчера баб прислали только начальству, а то, что у нас яйца уже опухли, никого не волнует. До этого спящие мужчины привстали на кроватях, а те, кто уже не спал, вскочили со своих мест. Меня стали обступать, и я почувствовала себя ланью загоняемой стаей волков. Примерское ощущение наложилось на злость после разговора с Адорантом. Тот потребовал, чтобы поведение Тильды вечером было идеально, а за любую ее выходку собирался винить меня, как будто я в няньке нанималась. Мне безразлично, как вы ее будете умасливать. Но чтобы перед Акифом на празднике предстала соблазнительная дева, а не стервозная истеричка». До сих пор звучали в ушах слова мага. «Ну, нары его дери! Я воин! Максимум могу пообещать голову оторвать, если себя плохо вести будет!» Градус настроения после такого разговора резко упал, и я направилась в казарму проверить своих парней. Надела сверху накидку в пол, чтобы скрыть форму. И что я вижу? Оживились сучьи дети. «Детка, чего застыло? Проходи, мы не обидим. Приласкаем, приголубим. Я первый!» — заявил кто-то позади меня. Обернулась, увидев рыжего анарийца, наглый, как всегда. Во всех заварушках он первый. «А почему это ты?» Возмущенно раздалось отовсюду. «Моя постель первая от входа, мне и пробу снимать!» Меня обняла за талию лапища, притягивая к себе. Я произвела захват руки, поднырнула под нее и резко дернула, заламывая вверх и перемещаясь к рыжему за спину. Он согнулся и застонал от боли. Отпустила, придав ускорение пинком колено под зад у ушлепки! Совсем мозги растеряли?» — заорала я, сдергивая закрывающую лицо ткань, чтобы узнали. Идиоты изменились в лице и попятились. Я же воспользовалась поводом сорвать злость и выматерила их, вспоминая самые закрученные выражения. Выдохнувшись, обвела взглядом притихших парней и сузила глаза. Гоблины веслоухие, вам примера арши мало? Хотите все время здесь на привязи сидеть? Так я вам это устрою, если ваши мозги не в состоянии запомнить простые правила. Повторяю, если на женщине корфа, она добропорядочная, даже зенки пялить не сметь, не то что своими свинячьими рылами к ней лезть. Пусть она хоть голая перед вами стоит, главное, голова и лицо закрытые. Меня просто предупредили уже, что нечистоплотные местные разводят так приезжих. Подсовывают ему развратно одетых девок, но в корфе, и только какой-нибудь дурачок сунется к ним, обдирают как липок, грозя жалобой властям. А там все серьезно, или тюрьма, или на шею или оскопят. Несколько солдат из первой миссии так повесили, и рисковать своими парнями я не хотела. Парни же лишь при одном упоминании голой женщины заухмылялись и расслабились, вот же дебилы. «А если Корфа есть, а лицо открыто?» — спросил один из умников. «Добропорядочная женщина открывает лицо лишь в кругу семьи и близких», — отчеканила я. «Капрал, а у вас лицо открыто?» — ехидно заметили. «Это теперь как?» — Повторяю для идиотов. В кругу семьи и близких, а вы мне все как братья слабоумные. Я несу за вас ответственность и собираюсь доставить ваши задницы домой в целости и сохранности, — отчеканила я. — Вот только нарвитесь, я вас сама скоплю, ясно? Или запомните, или хоть друг другу на лбу напишите. Если у бабы голова покрыта, а лицо закрыто даже клочком тряпки полупрозрачной, она табу. Иначе прощайтесь с бубенчиками. «Так где нам тогда нормальных баб найти?» Зачесали они затылки. «Да, у некоторых голова думать перестает, когда в разговор вступает головка. Я бы поспорила, что искомые ими бабы попадали под категорию нормальных, но ответила...» В питейных заведениях есть жрицы любви. Вот только и желающие развести дурни на деньги там тоже ошиваются. Смотрите в оба и головой думайте, а не тем, чем ниже. В целях безопасности по одному в город не ходить. И товарищей одних не оставлять. Даже по нужде по парам ходить придется. Если профукаете товарища, со всех спрошу. Сделав внушение и убедившись, что с моими людьми все в порядке, пошла обратно на женскую половину. Признаться, шла как на каторгу, стоило только представить, что буду заперта стильдой до самого вечера. А Даранту хорошо, они с дипломатом и магами, как и аудиенцию днем приглашены. Будут грамотами и заверениями в вечной дружбе обмениваться, а нам ждать праздника. Как бы сдержаться и самой ее не придушить. «Ничего. Если замахнется еще раз на Дианту, лично ее свяжу и кляп в рот засуну. Полежит до вечера и сама в припрыжку к Акифу побежит, чтобы со мной наедине не оставаться», — сказала себе. От принятого решения на душе стало легче. «А и в самом деле мы же там одни. Жаловаться некому, а со служанками я разберусь». Настроение стремительно поднималось вверх.